Самостоятельность важнейшее читательское свойство. Единственный совет, который можно дать в отношении чтения это не прислушиваться к чужим советам, а следовать собственным наклонностям, думать своим умом и приходить к собственным выводам. Только заключив такой уговор с собой, читатель вправе руководствоваться некоторыми условиями. Например, не позволять сковывать свою самостоятельность, важнейшее для читателя свойство. Главный закон бытия. Но разве общественные законы применимы к книгам? Мы знаем, что битва при Ватерлоо действительно состоялась в такой-то день, но что лучше? Гамлет? Или король Лир? Доказывать преимущество одного над другим никто не станет. Каждый решает сам за себя. Авторитеты, даже самые незыблемые, не могут указывать нам, как читать, что читать, как оценивать прочитанное. Допустить такое, значит нарушить дыхание свободы. Пусть в любом другом случае мы будем скованы законами и условностями, но не в этом. Однако, чтобы наслаждаться свободой, да упростится эта банальность, мы, конечно, обязаны сами себя обуздывать. Мы не имеем права расточать свои силы неумело и попусту. Мы должны упражняться направленно и многу и сейчас, прямо с самого начала. Что значит «с самого начала»? Казалось бы, перед нами, в библиотеке, сплошная путаница и неразбериха. Стихи и романы, исторические сочинения и мемуары, словари и справочники. Книги, написанные людьми разного пола, разных характеров, национальностей и возрастов. Они теснят друг друга на полке. С чего начать? Как внести порядок в этот хаос и тем самым получить наиболее полную и всеобъемлющую радость от прочитанного? Само собой разумеется, что раз книги делятся по жанрам, романы, биографии, стихи – Следует мысленно расклассифицировать их и брать от каждой то, что она может дать. Но лишь немногие требуют от книги того, что она может им дать. Чаще всего мы беремся за книгу в состоянии смятенном или рассеянном и требуем от романа жизненной правды, от стихов поэтического вымысла, от биографии восхваления, а от исторического сочинения подтверждения уже сложившихся у нас предрассудков. Если бы нам удалось отбросить все эти предвзятости, прежде чем мы начнем читать, это было бы прекрасным началом. Не навязывайте своих взглядов автору. Постарайтесь взглянуть на мир его глазами. Станьте его собратом и соратником. В этом и проявляется ваша самостоятельность. Если вы безучастны, замкнуты, настроены критически… вы сами себе мешаете извлечь всю пользу из прочитанного. Но если вы распахнете свое сознание как можно шире, то знаки и намеки почти сверхчувственной тонкости в извивах и закоулках первых же фраз перенесут вас в мир существа, непохожего на всех остальных. Окунитесь в этот мир, привыкните к нему, и вскоре вы обнаружите, что автор передает или стремится передать нечто, «Вполне определенное».